Глава двадцать пятая. Прибыточек. Главное, чтобы он не сбег. Получилось громко, причем в буквальном смысле. Восторженный виск заставлял отшатываться окружающих. Кажется, даже стекла завибрировали, хотя, казалось бы, они-то ко всему привычные. Да что там стекла? Сам Кирилл едва-едва отсмеялся после крайне укоризненного замечания Насти. «Пап, то есть для того, чтобы мама обратно за тебя вышла, надо было с ней просто один раз поговорить? И чего тебе, Серенький, раньше в голову не пришло ему это посоветовать?» Порадовал и вопрос Сергея. «Если учесть, что Илья трубку не берет, надо ли нам на даче куда-нибудь не ходить или где-нибудь...» «Не копать!» «Дорогие дети, за кого вы нас вообще принимаете?» Оторопела, уточнила Маша, машинально предупредив Настю, картинно повисшую на отцовской шее. Настюша осторожнее, папа после ранения. После крайне выразительного переглядывания брата и сестры, стало понятно, что Хантеров прав. Им надо объяснить все. «Ладно, сдаюсь». «Рассказывай, как считаешь нужным, а то они сейчас такого понапридумывают», — негромко сказала Маша. И Кирилл кратко пояснил сыну и дочери, что на их маму было совершено покушение. Она позвонила, и, разумеется, он приехал, чтобы помочь. Его ранение, так сказать, рабочего порядка, к этой истории касательства не имеет. «Разве что именно благодаря ему ваша мама решила, что дешевле за мной-таки приглядеть». А то, если что, потом жалко будет. «Кирилл», — нахмурилась Маша, — «что за формулировки?» «А что? Вполне себе понятные». «Короче, народ, если вам звонит мать Ильи, в разговоры не вступайте. Если еще кто-то из их семейства, аналогично. Понятно?» «Понятно. Негромко, но очень задумчиво отзвались сын и дочь». «Пап». «А ведь если бы не ты, была бы беда», — уточнил Сергей. Ответила на этот вопрос Маша. «Да, Сереж, боюсь, что была бы. Это довольно вероятно, по крайней мере. Я сообразила, что надо вызвать полицию, но как быстро они бы сработали, кто знает. Мам, не пугайся, уже все хорошо. Зато у нас как в поговорке получилось. Не было счастья, да несчастье помогло». Совсем недавно радостные и от восторга дети превратились в двух нахохлившихся перепуганных воробушков, которые осознавали степень промчавшейся мимо беды и шмыгали носами. Ну ладно, ладно, Настя шмыгала, а Сергей стиснул зубы и сверкал глазами. — Не надо было им говорить, — тихо сказала Маша. — Испортили радость. — Надо! — Кроме того, что через них может попытаться действовать твоя бывшая свекровь или Илья. Это не та ситуация, которую можно от них скрывать, а радость. Мне кажется, она никуда не делась, просто чуть притихла. Хотя в нашем случае, может, это и к лучшему. Хотя бы до машины доберемся мирно. Маша обнимала маму и Настю. Сергей шагал рядом с отцом, искоса на него посматривая. Переваривал информацию, а потом, покосившись на сестру, продолжил расспросы. — Так, хорошо, я понял. С семейством Ильи не разговаривать. Судя по всему, он больше на горизонте не покажется. А дальше что? Ну, как вы жить-то собираетесь? Ну, ты вот, пап, когда к нам приедешь? — Уже приехал. «Нет, не встречать, а домой!» — нетерпеливо объяснила тропыга Настя, расшифровывая вопрос брата. «Уже приехал. Я живу дома. У нас дома». «Честно? Нет, что правда, как раньше!» — обрадовался Сергей, который это самое «как раньше», когда отец жил дома, отлично помнил. «Честно, правда, как раньше!» — серьезно подтвердил Хантеров. «Папа, коты!» — сообразил Настя. «Теперь же их можно домой, да?» «Они уже дома». «Ой, мой любименький филин!» — заверещала Настя. «И Макс с Сосей, уточнил Сергей, стараясь выглядеть гораздо солиднее вот этой вот мартышки. «И Дашка с малышом, которого ваш отец переименовал в Малко. «Они? Они где? На даче? Или все-таки...» Настя оторвалась от маминого плеча и заглянула ей в лицо. «Или все-таки», — торжественно кивнула Маша, — «все дома, в Москве». «Да, а это мы хорошо на каникулы съездили», — помолчав и переждав радостный писк с миллионом вопросов от Насти, сказал Сергей. «Надо иметь в виду. Кстати, у нас еще прибыток», — сказал Хантеров. — Па, ты прям пугаешь! — серьезно откликнулся Сергей. — И какой же? — Помните, я вам рассказывала о вашем троюродном старшем брате, которого вы как-то пару раз издалека видели, но поймать так и не смогли? — Еще бы не помнить, такой облом! — вздохнула Настя. — Я так его подманивала, а он все-таки сбег. — Видать, поэтому и сбег, что увидал твои подманивания, — фыркнул Сергей. — Пап! «Так что, он все таки обратно пришел? «Он нас в машине ждет. Я вызвал с работы микроавтобус, чтобы нам нормально разместиться. Иван за рулем. Так что он у меня работает, будет вашу маму охранять. На всякий случай. Ну и вы тоже под присмотром. Сейчас непростой момент, вы знаете. Мы на эту тему неоднократно говорили. Но это, касательно Ивана, не самое основное». «После того, как ваша мама его притопила в болоте, он немного изменил свою точку зрения касательно семейных отношений и готов попробовать с вами познакомиться». «Ух ты, в болоте! Мам, чего, правда? И как? Он туда что, с головой в самую трясину? А как вытаскивали? Или он сам вылез?» Маша развела руками. «Настя, Сережа, вы чего, не поняли?» Он теперь с нами. Он тоже часть семьи. У него нет никого ближе вашего отца. И очень надеюсь, что вы тоже станете для него близкими и важными людьми». Сергей покосился на отца и вздохнул, подтолкнув локтем легкомысленную Настю. «Да это мы просто так, шутим. Мам, мы постараемся. Просто он так старательно нас избегал, что мы не поняли, к чему бы это». «Просто боялся, что он нам не нужен. Только и всего!» — невесело ответил Хантеров. «Аккуратнее с ним. У него в жизни много всего тяжелого. Так что не перебарщивайте». «Понял», — кивнул Сергей. Настя, да что ж ты за неуправляемая девчонка? Тебе серьезные вещи говорят, а ты... на ты... ты мартышничаешь». Он стал занудливый, ворчливый и вечно вязнет. Пожаловалась Настя на брата. Ой, да поняла я, поняла. А где наша машина повышенной объемистости с нашим новым братом? А когда мы до нее дойдем, мне можно будет с ним познакомиться? Главное, не спугни его, а то он уедет, а мы пешком потянемся, проворчал брат. Иван оказался посмелее, чем о нем думали младшие Хантеровы. Он мужественно дождался их компанию хотя, возможно, сыграла роль наличие рядом Петровского и Башинова, которые должны были сопровождать шефа. Так, издалека вы его уже видели. Теперь представляю, так сказать, лично. Иван, это Сергей и Настя. Иван сдержанно кивнул. Зря, кстати, потому что Настя тут же решила, что раз кивает, то с ним можно и поболтать. Настя, стоять! Вы... «Ты не обращай внимания, она по жизни жутко болтливая, общительная и легкомысленная!» Вздохнул Сергей, оттягивая сестру от Ивана за шиворот. «Вы, в смысле ты, не того, не пугайся. Если будет очень мешать, скажи, я ее придержу». Хантеров прямо-таки удовольствие получал от лицезрения дивной картины. Иван не знал, что ему сказать. «Ваню не смущайте!» Шекнула Машина дочь и сына. — Вань, не обращай внимания. Настена и правда умеет подавить шумом и суетой, но действительно, как правило, Сергей успевает ее притормозить. Если устанешь от обоих, шугани их. И да, это моя мама, Ирина Дмитриевна. Иван с уважением покосился на невысокую приятную женщину, осознав, что она больше месяца провела вот с этой компанией у моря. Причем ни море не сбежало, ни пляжи не расползлись в сторону ближайшей пустыни, обреченно шурша песочком. То есть кремень-женщина, несмотря на обманчиво спокойный вид. Кремень-женщина попросила подбросить ее домой, благожила она недалеко от квартиры дочери. «Нет-нет, на дачу сейчас не поеду. Вам бы там самим освоиться. Маш, я так за тебя рада». «Кирилл, ты знаешь, что я всегда об этом мечтала. Так что вы меня невероятно порадовали, хорошие мои. И спасибо тебе, ты ее спас. Я даже подумать боюсь». «Не надо, вот не надо надумывать лишнее», — тепло улыбнулся теща Кирилл, покосившись на забавное выражение на лице Ивана. «Каменные стуканы острова Пасхи и то выглядят более расслабленно и эмоционально». Дорогу до квартиры Иван помнил слабо. Старался все внимание сфокусировать на дороге, не отвлекаясь на болтовню в салоне. В квартиру его прямым приказом заволок хантеров. «Вань, в клетку с тиграми лучше сразу, поверь мне». Иван не был уверен, что дядька заходил в такие клетки. Хотя раз с деточками своими общался регулярно и по что ему те тигры, так... «Игры в песочнице». В квартире Иван забился в уголок на кухне, стараясь быть как можно более незаметным, и очень надеялся, что его присутствие не будет очень бросаться в глаза. все таки дети только что с самолета. да тут еще столько всего нового. Отец в близком доступе, коты, Малк, кошка Дашка. Кошка его и подвела. Пришла на руки и стошно замурлыкала, припала к плечу ж ты чего? Шла бы ты лучше к ним погладиться. Ну ладно, ладно. Да ты меня сейчас забодаешь!» Он осекся, обнаружив прямо перед собой крайне заинтересованную физиономию троюродной сестры. «О, как! Ты, оказывается, и разговаривать разумно умеешь, и с кошками ладить можешь. Серега, он ожил! Нет, опять впал в транс. Да что ж такое-то, а?» «Настя, отвяжись от человека! Вот же проныра липучая! Кыш!» «Не обращай на нее внимания!» — вздохнул Сергей, отгоняя приставучую девицу. «Ты бы знал, что она в школе творит!» «А что?» — против воли уточнил Иван. Через несколько минут они уже вполне активно разговаривали, а Настя, посмеиваясь, отправилась доложить маме, что первый этап приручения Троекузи — но ну, в смысле троюродного брата прошел успешно. «Фаза невыносимая сестра, хороший брат, отыграна», — сообщила она. «Ужас какой-то! А вы проще умеете?» — вздохнула Маша, которой Ваньку было откровенно жаль. не -е -е -е, зачем проще? Нас папа учил, что...» «Ой, пап, я лучше не буду рассказывать, да? Мама и так увидит стадии приручения». «Чего зря болтать-то? Я лучше с котиками, Дашкой и Малком пообщаюсь». «Хунта! А чему ты их, кстати, такому учил?» — полюбопытствовала Маша. «Искусство общаться с людьми», — серьезно ответил он. «Один из самых важных навыков». «Ты сам-то как?» Маша казалось, что лучше пока на дачу не ехать. Пусть бы передохнул ее неуемный супруг, совсем недавно, едва не распрощавшийся с жизнью». «Я? Отлично. А что мне остается?» «Машунь, я потом буду плотно занят крысиной ловлей. Благо, их уже определили и отслеживают. Так что мне очень хочется побыть со всеми вами. Понимаешь?» «Понимаю. И надеюсь, что для тебя это не чересчур. Ну, шумно, нас всех много, всем нужно внимание. Не устал?» «Глупая ты!» «Я об этом мечтал все это время». Маша, как человек практичного склада ума, покивала головой, соглашаясь, а потом призадумалась о том, как бы все-таки давать Хантерову возможность проводить некоторое время в тишине. Просто потому, что толпа, даже не очень большая и самая любящая, но перманентно прыгающая по голове, может несколько сводить с ума». После обеда они все-таки добрались до дачи, где Иван тут же сбежал в баню и запер ее изнутри. Настя умчалась к дачной подружке, Сергей отправился на прогулку с Малком, а счастливый Хантеров расположился на диванчике в кухне и только-только сообщил жене, что мечтал об этом все последние десять лет, просто о том, чтобы у меня все были дома. Как во дворе взвыла многоголосая воронья сигнализация. Одновременно с этим в калитку ввалился перепачканный до самой макушки Сергей вместе с таким же Малком, а за ним примчалась счастливая Настя. «Какое еще море! Да нам и тут классно! Где еще такое увидеть можно, а? Мама, мам, их просто так все равно не отмыть. Можно я их из шланга. Ну, пожалуйста, а?» «Можно?» – Маша, осмотрев дивную экспозицию, вздохнула и сообщила мужу. «Вот, Хунта, мечтать надо осторожно и осмотрительно. А знаешь почему?» «Потому как они подслушивают и сбываются». «Кто? И ты еще спрашиваешь?» «Мечты, конечно. Вон сколько их. Сбывшихся». Забывшаяся мечт Ваня», — зашалела хлопающей глазами в дверях бани. Рядом приплясывала в нетерпении вполне сбывшаяся мечтушка Настя, уже притащившая шланг. Еще имелись мечта Серега, нервно отступающий от сестрицы по маминому цветнику, флегматично мечтающий Малк, и мечтательно удалившаяся подальше и повыше Дашка с трикотажем. Все они воззрились на Хантерова, А он рассмеялся. «Я учту, Маш, честное слово. Правда, не могу обещать, что перестану мечтать. Очень уж результат классный».